439. Матерь Агни-йоги Живете в условиях жизни обычной, но если на них смотреть как на возможности, приводящие к необычному, то отношение к ним изменяется в корне. Земной путь дается, чтобы подойти к свету, поэтому Во всем можно найти нечто продвигающее и расширяющее сознание, если установлена правильная точка зрения. Именно необходимо изменить угол, под которым рассматривается все происходящее с человеком, и тогда удары и двигатели будут приниматься с пониманием их полезности. Мудрый благодарит карму за все, что она ему преподносит, ибо научился усматривать пользу во всем, и что бы с ним ни случалось — На все явления жизни, хорошие и плохие, смотрит он с точки зрения их полезности для эволюции его духа.